Глава 17 Вот что можно ответить лысому бандосу, угрожающему нависающему над тобой словно скала? Нет, не отдам. Милицию позову. В морду дам. Все это полная чушь. Я и так в одних трусах. Вторые не ношу. Совершенно неожиданно вырвалась из меня старая студенческая шутка. Север побагровел, но скорее на автомате, а потом на секунду завис. Еще мгновение, и в притихшем павильоне громыхнул раскатистый хохот. Смеялся бандит от души, словно услышал невероятно смешной анекдот или шутку из пока еще не скатившегося в юмористический между собойчик аншлага. «Твою мать!» Север отсмеялся, мне даже показалось, будто в уголках его страшных змеиных глаз блеснули капельки слез. «Смотри, братва!» «Молодежь-то какая у нас растет! Вроде борзый, а не подкопаешься, а, пацаны?» Авторитет оглянулся вокруг, посмотрел на своих телохранителей, на местного вышибалу Гену, на деревянную медаль с остальными победителями. Его сопровождающие весело улыбались, но видно было, что скорее из вежливости перед боссом. Но обычные игроки стояли как будто в обмороке, а вот на Гену было смотреть страшно. Так, наверное, мог улыбаться какой-нибудь фэнтезийный огор. Ладно, Вадим. Север повернулся ко мне, поиграл желваками, потом сгробастал своей мощной рукой за плечо и отвел в сторону. Колись давай, как узнал? Да не ссы, я тебя напон брал. Ясен пень, что у студента нет никаких связей. Ну разве что кроме Жогина? Да только он в лошадях ни хрена не понимает. Да повезло просто. Я пожал плечами. Деньги были нужны на запуск дела. А тут сон приснился, словно кто-то сверху помочь захотел. Пришлось решать, верить или не верить. Я и подумал, была не была. А еще дождичек прошел. Он многих уравнял. Удивительно, но даже с моим ростом я чувствовал себя в объятиях севера карликом. Страшный мужик. Ему ведь и вышибалы фактически не нужны. Сам кого хочешь поколоть, и ты скажешь, что так и было. Но тут ведь как? Такие люди не любят страх. Боишься ли, безишь, хочешь угодить, сядут на шею. А не струсишь и будешь играть в благородство, опять проиграл, потому что доброту, такие как он, видит, слабостью. Дуракам везет, понимающе сказал Север. Умным тоже. Я не собирался давать себя унижать. Ладно, умник, хмыкнул бандит, явно оценив мои слова по достоинству. «Далеко пойдешь, я смотрю. Куда, говоришь, деньги пустишь?» «На салон. И еще пара идей есть», — уклончиво ответил я. «Да ладно тебе, не выделывайся», — безлобно сказал Север. «Мы встали там, где нас вряд ли кто-то мог слышать, и теперь смотрели друг на друга. В Серегу вложиться хочешь? В эти его финтефлюшки новые? Нормальная тема-то, азартная? Посмотрим. Играть у нас народ любит». Несмотря на изменившийся тон беседы, я ни на мгновение не забывал, кто передо мной. А вы, если увлекаетесь, заходите к нам. Ставки делать не нужно, однако азарт гарантирую. Да, у меня сын этим увлекается. Я-то по серьезным делам, сам понимаешь. Север махнул рукой, будто вертолетной лопастью. Потом словно бы задумался о чем-то своем и неожиданно принялся расспрашивать. «Кстати...» «Как у вас там дела? Никто ничего странного не говорил? Крутился, может, кто? А то моя остолопы ведь на таксиста с твоими парнями кидались, черти! Вдруг кого пропустили? Заменю их, пожалуй». Тут можно было бы и слить разговор. Плечами пожать и головой покрутить. Мол, ничего такого. Но можно и попытаться выжить что-то для себя. «Мы тоже набираем охрану», — заметил я. «Людей, которые будут стоять на воротах, однако...» при этом не цепляться к посетителям. И вашим парням бы не помешало немного клиентоориентированности». «Клиентоориентированности?» Север распробовал слово на вкус, погонял его туда-сюда, будто дегустационный коньяк, а потом хмыкнул. «Ладно, поговорю с ними. А ты, Вадим, если будут что предлагать... Ну, разные люди ходят, сам понимаешь. Нелегкие времена сейчас». «Ты на все подряд сразу не соглашайся. Можешь ко мне подойти за советом». Север полез во внутренний карман своего малинового пиджака, достал пухлое кожаное портмоне, раскрыл будто бы невзначай, продемонстрировав толстую пачку долларовых купюр. Достал из отдельного кармашка картонный прямоугольничек, протянул мне. «Держи». Я взял визитку, кивнул, поблагодарив. Надо мне, кстати, и самому такими завестись. В этом времени визитки в тренде. Без них тебя за серьезного человека не примут. Что ж, деньги появились, а типография меня снова встретит как близкого родственника. Северов Григорий Андреевич. Было написано на визитке. Общественная организация Новокаменский районный союз чернобыльцев. Председатель. Ого! А Гриша Север у нас, оказывается, серьезный человек, общественник. Я знаю, что в 90-х очень много чего проворачивалось через союзы афганцев. Не исключаю, что и с чернобыльцами было что-то подобное. Впрочем, для меня в этом времени не было, а есть. Грустно, что для своих махинаций братва прикрывается благими делами. И вот еще что. Север пожал мне руку и вдруг сдавил, чтобы я не смог ее выпустить, пока он не договорит. «Ты сюда больше не ходи играть». «Сам понимаешь. Люди за удовольствием приходят, за адреналином. А деньги, Вадим, это так, приятное дополнение». «Как в казино», — понимающий кивнул я, старательно сдерживая северовскую медвежью хватку. Бандит почувствовал сопротивление, стиснул мою руку еще сильнее, напоминая гидравлические ножницы. «Вот что у них за привычка такая? Сначала тонна, потом это Джека Петров, Сарпа». И вот теперь уважаемый человек, Григорий Андреевич». «Соображаешь, Вадим?» С легкой ухмылкой ответил Север и отпустил руку. «Давай, забирай бабки. И обращайся, если что». Захотелось вдруг процитировать волка из мультика «Жил-был пес». Но взрослое сознание перехватило юношеский порыв. «Хватит на сегодня шуток» а то неизвестно, к чему приведет передозировка юмора в этом лысом черепе. Север отошел и направился к своему окошку, где дожидавшаяся его одного девушка с готовностью вскочила со стула, мгновенно поправив прическу, юбку и декольте на блузке. А я прошел к фиолетовой бабушке, которая, как ни в чем не бывало отсчитала мне 15 миллионов рублей. Три пачки пятидесятитысячных купюр. Получив выигрыш, я поблагодарил кассиршу и направился к дверям. Выходил я из павильона под таким пристальным вниманием, что даже как-то неловко стало. Тетенька в квадратных очках и еще парочка интеллигентного вида мужичков, пыхая ароматами туалетной воды Пьер ригар подошли и поздравили с выигрышем. Кто-то жиденько похлопал, но в основной массе люди сверлили меня мрачными взглядами в которых смешались зависть, отчаяние и крохотный отблеск надежды. Блин, а многие искренне, как тот же наш дядя Гоша, мечтали поправить свое финансовое положение при помощи скачек. У кого-то получалось, но не так, как у меня, потому что нескладного студента в моем лице одновременно видели сказочным счастливчиком и тайно хотели, чтобы со мной что-то случилось. Счастье, когда у соседа корова сдохла. Как долго это еще будет отравлять мозги наших соотечественников? Остаток дня прошел в невероятной суете. На вырученные деньги мы докупили телеков, краски и прочие расходники для ремонта помещения. Если уж открываться, то сразу в приличном виде. Еще я отложил на типографию и последующие рекламные объявления в городских СМИ. На колл-центра замахиваться по-прежнему рано. Однако подготовка может вестись параллельно. Проложить пару линий, чтобы была выделенка на входящие и исходящие. Для начала этого хватит, как для клиентской службы. Причем звонки обрабатывать будем и для себя, и для Жогина. Фактически первые в нашем маленьком городе аутсорсинг. А вот потом... Нормальная IP-телефония появится только лет через пять. И этим займется ДЮС. Как и тогда, я в технические дебри не лезу, но начать можно и с обычных аналоговых телефонов. Да, придется платить за каждую линию по обычным коммунальным тарифам, но это временно. Результата же можно добиться и так, это уже моя забота. Поиск клиентов, привлечение менеджеров и ломов, то есть лидеров общественного мнения, как это называется у журналистов. Собственно, с одной фирмой мы точно сможем сдружиться. Это Стиплер, отечественный производитель приставок Дэнди. Но на них нужно выходить уже после того, как запустим игровой зал и заодно сделаем неплохую рекламу их же продукции. Потом закупим телефонию, сервак, найдем толковых программистов, чтобы обеспечили нам ПО. А следующий шаг — это портфолио в нашем родном городе и в паре соседних. Желательно и на столицу выйти, И тут у меня тоже есть пара мыслей плюс с иностранцами нужно связаться как говорится за граница нам поможет подвинем индусов на мировом рынке пока он еще не поделен время есть и оно работает на меня дядя гоша не унывал проиграл в пух и прах, но тут же предложил мне свои услуги по перевозке новых телевизоров и я согласился отправил парней в том же составе по прежнему дав указание экономить. Да, я выиграл 15 миллионов, но это не та сумма, которая дает право пускаться во все тяжкие. Как только начнем зарабатывать хотя бы больше, чем тратим, тогда я разрешу подумать о понтах. А пока обходимся малой кровью. У парней, кстати, глаза полезли на лоб, когда я рассказал про деньги. Факт выигрыша скрывать уже было нельзя. Правда, решил приврать. Сказал, будто ставку делал только потому, что подкупил сотрудников ипподрома. Спасибо Северу за идею. Надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы мои не решились повторять заход на скользкую дорожку. А еще, если кто-то вздумает придать, и информация уйдет на сторону, пусть лучше я об этом узнаю как можно раньше. Отец с Афони приехали ровно в пять. Люди старой закалки. Водилы-автобусники. Они не могли себе позволить опоздать даже на шабашку. Пазик гораздо вместительнее польской нюши, поэтому за мебелью мы помчали в полном составе. Только не взяли озика с Юлькой, обошлись собственной компанией. А те пусть следят за порядком в зале, столы натирают, да рассказывают редеющим посетителям видеосалона о скором открытии нового развлекательного зала. Чую, завтра будет аншлаг. Уверенности мне прибавил сияющий тонна, когда я выдал ему сотню рекламных листовок, названных мной билетами. Пусть барыжат, все равно десятку штук он со своей скорлупой должен будет отдать. Затраты окупятся, еще и останется, лишним не будет. Но главное — ажиотаж. Честно, мне очень хотелось разделить вечер с Никой, но я не загадывал. Это только так кажется, что расставить столы, помыть стены, местами подштукатурить и подключить телеки с приставками а потом новый замок в дверь врезать, расплюнуть. На деле же все это растянулось на несколько часов, и большую часть мы закончили только к восьми вечера с урчащими желудками, прилипшими к спинам. До кучи съездили в банк, разменяли крупные купюры, чтобы было чем сдачу завтра давать, и часть сбережений обменяли на доллары, как более надежную валюту. А еще по пути после папы Карла заехали в Русь, И купили там, кроме канцелярщины, еще две раскладушки с четырьмя комплектами постельного белья, подушками и одеялами. Ночевать там время от времени тоже придется, особенно на первых порах. На сегодня я отделу тоже задачу поставил, так что озаботиться нужно сразу. Да еще, конечно, закинули дюса в больницу, снова проведать бабушку. Состояние стабильно тяжелое, но хотя бы без ухудшения. Теперь, кажется, все. Завтра Ника и Лиза пойдут работать на целый день и придут уже в работающий клуб. Еще у Валерки пока непонятно с его приемом в милицию, но, насколько я помню, по прошлой жизни его возьмут сразу. Только потом всю неделю он будет бегать по медкомиссиям и покупать за свой счет форму. Так что его тоже пока можно брать на подхват. А еще... «Саня! Валера!» Я бил взглядом обоих парней. К вам будет отдельная важная просьба. Здания, конечно же, охраняют эти, как их там, башка с его корешем, Ерем его. Но сами понимаете, что люди, они чужие, им до наших телеков и приставок, как до одного места. — Я готов там заночевать, — сразу же догадался Саня. — Не зря мы раскладушки-то покупали, только мать нужно предупредить. — Батух, так и я тоже, — поддержал мой кузен. Я хоть на полу могу спать. не только перекусить перед этим. Сделаем, улыбнулся я. Спасибо, ребят. А так как деньги у нас теперь имеются, можем смело купить пайки для охраны. Слышь, Камень, а поиграть там хоть можно будет? Саня едва кивнул, услышав про еду, и решил поинтересоваться наличием не только хлеба, но и зрелищ. Ну, немножко хотя бы, чтобы бодрствовать было легче. Конечно, подтвердил я. Тем более, что идю вместе с Илюхой тоже там будут, помните? И неизвестно еще, насколько оно все затянется. Перед запуском нужно все вылезать и отладить так, чтобы комар носа не подточил. Работать все должно лучше атомных часов. Помогайте парням, как раз они нагрузку носить проверять будут. Только сильно не увлекайтесь, будьте начеку, чтобы вас, если что, тепленькими не взяли. И главное, меняйтесь, давайте друг другу поспать. Вы мне оба завтра нужны бодрыми и отдохнувшими. А тебе, Валерка, утром еще в милицию идти, не забудь. Ты же не передумал, надеюсь, туда устраиваться?» «Никак не, батуха!» Рот кузена растянулся почти до ушей. «Все бы пучком, не волнуйся!» «И вот еще что. Я посерьезнел. Ночью видеосалон тоже работает. Там фильмы всякие интересные крутят. М -м -м, по откровению, Эммануэль!» И посетители тоже бывают разные, так что максимально внимательны будьте. Не поленитесь изнутри запираться. И за дюсом с Илюхой присматривайте». «Не вопрос», — покладисто ответил Саня. «Я потом и с парнями, которые в нашей охране, тоже смогу посидеть. Помочь, подсказать, что как». «И это тоже», — подтвердил я. «Поначалу тебе вообще с ними часто сидеть придется. Пока они испытательный срок пройдут, будет нелегко». Зато потом сможешь помощников выбрать, чтобы на них часть нагрузки спихнуть. Те же журналы регистрации смен, например. Помню. Саня задумчиво почесал подбородок. Как раз время будет все расписать, как ты говорил. С нас и начну. Дело, говоришь? Я кивнул одобрительно. Сегодня себя и Валерку вписывай, и чтобы всерьез. Сразу на всю неделю распредели смены. Завтра уже первых людей поставим, кого ты позвал потом у тебя самого головная боль появится если журнал кое как вестись будет доверяй но проверяй знаешь ли теперь с вами ребят я повернулся к техническому отделу с ними мы уже все обсудили но повторите напомнить лишним не будет тем более что и сами парни немного на взводе все же такая ответственность аппаратуру сегодня гоняйте нещадно дюс и Илюха кивали с серьезными лицами чтобы завтра у нас ничего не заискрило, не загорелось, не завоняло вдруг. Отработайте пару нештатных ситуаций с внезапными выключениями». «Это легко», — улыбнулся Дюс. «Не переживай, Вадик, еще раз все перепроверим, настроим, пистолеты с джойстиками отладим, картриджи еще раз отфильтруем». «Отлично», — одобрил я. «Опять же, не мне вас учить в плане техники, но про отчетность тоже не забывайте. Амбарных тетрадей мы закупили». «Илюха, журналы учета работы машиномест на тебе. Чтобы у нас все и по времени потом сходилось, и по деньгам. Подготовь тоже сразу, на завтра, как мы обсуждали». «Да не волнуйся ты так, Вадим!» Немного смущенно ответил Толстяк. «Все готово будет. Только вот я уточнить хотел. Что с ценами делаем? Все, как ты говорил, ничего не меняем? Все так и оставляем», — кивнул я. «Хотел завтра как раз все подробно еще раз обсудить и прописать. Но инициативу твою поддерживаю. Итак, напомню. Ставим час игры по 500 рублей с человека, если с 6 утра и до 22 часов. В оставшийся ночной промежуток оставляем 100 рублей, но с условием выкупа мест до утра. — А почему так жестко? — удивился Саня. — Думаешь, найдутся желающие всю ночь сидеть? Пусть и с такой скидкой. — Найдутся. Вместо меня с улыбкой ответил Илюха. — Вот представь, что ты пришел поздно вечером, поиграл два часа, а на автобусе уже домой не уехать. И что делать? Пешком по темному городу идти? Или в безопасности посидеть и поиграть? Причем столько, сколько днем никогда не получится, даже со своей приставкой. Родители не дадут. А тут целое приключение». «Разумно», — одобрил Саня. «Хе!» «Потом можно будет подумать о собственном микроавтобусе», — добавил я. Организовать рейсы, к примеру, раз в час или в два. Полуночников развозить. Ну, а это пока на будущее. Сейчас нам не потянуть. Мне нравится, — улыбнулся Илюха, а Саня с Дюсом согласно закивали. Так а в итоге, если ночные будут брать пистолеты, если народ тоже парами начнет приходить? С пары берем по 750 днем и по 450 ночью, — ответил я. Пистолеты даем по сотне за штуку, уже без скидки. Тоже в час. «Получается, максимальная стоимость часа у нас получится...» Илюха быстро посчитал в уме. 950 рублей. Это если оба игрока пистолеты берут. Может, дневной тариф округлим до тысячи?» «Равнее будет», — поддержал Саня. «Не будем». Я покачал головой. «Это психологический момент. 50 рублей сумма не очень большая, прям скажем. А из-за того, что в итоге получится меньше тысячи...» Людям проще будет. Скидки и правильно составленная цена, слагаемые успеха. Так что не ленимся. Тем более, что пистолеты не все станут брать, сами понимаете. На двоих стрелков игр не так много. Да и в целом не стоит на них рассчитывать, как на беспроигрышный вариант. А вот работа в режиме 24 на 7 – это точно верная ставка. Поэтому я и переживаю так за нагрузку, чтобы все выдержало. Тогда давай, Сань, ты до дома дойдешь. Мам, пойду пидишь. Валерка тоже выступил с инициативой. Книг возьми, еды, а я в зале засяду пока. Ну, чтобы сейчас уже быть на страже. Отличная мысль, Валер, сказал я. Моим я тоже скажу, что ты сегодня не дома ночуешь. Документы с собой? А как же? Ротку Зена растянулся до ушей. Всегда с собой ношу. И завтра сразу в милицию. Добро. Я тоже улыбнулся. Ну что, кажется. Все предусмотрели? Новокаменск, база отдыха «Оникс». 22 августа, воскресенье. В просторной комнате сидели двое. Пожилой вор Сева Купол, смотрящий за районом, и местный авторитет Север. Оба были завернуты в белые простыни и наслаждались ледяным пивом, особенно вкусным после мощного пара. «Рассказывай, Гриша. Удалось что-то выяснить?» — спросил купол, отламывая кусочек огромного лобстера. «Этот Вадик сегодня выиграл кучу денег на скачках», — ответил Север, шумно выпустив лишний воздух после опрокинутой кружки. «Свистит, что случайность. Про сон плел. Чушь полнейшая, такое не предсказать. Кто-то явно дела проворачивает за моей спиной. И пацан этот может быть в курсе». Мои сейчас потихоньку трясут Жакеев и конюхов. Но пока чисто. Правильно сделал, что ничего ему не сказал. Одобрительно закивал старый вор. Ты знаешь, ко мне тут кореец заглядывал давяще. Ну-ну. С интересом посмотрел на купола север. У него пока ничего нет. Но паренек этот все еще на арпе. Странно, если он дело какое мутит. «Зачем на заводе трудится? «Алиби себе создает, как менты говорят», — пожал плечами лысый бандит, вцепившись золотыми зубами в клешню. «Посмотрим», — задумчиво сказал старый вор. «Наркоты в городе по-прежнему много, но без резкого всплеска. Новых каналов не появилось, так что тут дело в другом. Или все-таки выжидают, потому что ни бешеного, ни черепа До сих пор не кошмарили. воно. Север посмотрел на купола, помутившимся от парилки взглядом. Но тот лишь пожал плечами. От хозяина рынка пока вестей не было. «Ладно, придет, сам расскажет», пробурчал Север. «Черт, как же все не вовремя! Еще эти альпинисты долбаные опять объявились!» «А в этом тоже поговорим». Купол остановил его успокаивающим жестом ни на тон, не повысив голос, и огромный лысый авторитет тут же замолк. Мочить их надо, а то менты из этих тварей на всех ополчились, слишком много развелось беспредельщиков. Чуть раньше ресторан «Кавказ». Вано откинулся на спинку кресла, поднял правой рукой бокал с новым цинандале, присланным братом из Кахетии, прищурился, глядя на светло-золотистое вино. Оно играло в стекле, словно бы даже перекатывалось от движения. Но мысли хозяина рынка были далеки от идеальной смеси ркацетели и мцвани. Он размышлял о том, что сказал его человек, бывший сегодня на ипподроме. Вадим, который все чаще называл себя камнем, сегодня тоже был там. Выиграл на скачках, поставив на самую дрянную лошадь, а потом говорил о чем-то наедине с севером который потом просто его отпустил, хотя обычно обыграть лысого чернобыльца на скачках, сильно того обидеть. Но если этот парнишка, камень, чей-то шпион, не под ударом ли север, с которым его теперь часто видят, или тот не так прост и мутит свою игру?